Личная роль Дзержинского в создании ЧК, а также в направлении и характере ее деятельности была не просто большой, но основополагающей. Так оценивали ее мемуарист и товарищи по партии, и современники других убеждений. В том же духе рассматривали деятельность Дзержинского советские историки. Типично в этом отношении характеристика Дзержинского в статье его ближайшего помощника Лациса Счастьем нашей революции Было назначение председателем ВЧК Дзержинского. Организация ВЧК и ее работа настолько тесно связаны с его именем, что нельзя говорить о них отдельно. Товарищ Дзержинский создал ВЧК, он ее организовал, он ее преобразовал. Волеустремленный человек немедленного действия, не отступающий перед препятствиями, подчиняющий все интересам революции, забывающим себя. Вот каким товарищ Дзержинский стоял долгие годы на этом посту, брызганным кровью. Дзержинский, организатор ВЧК, который стал его воплощением, пишет Минжинский, занявший пост руководителя органов после Дзержинского. В чекистской работе Дзержинский отдавал все силы по и время. В ЧК Феликс Эдмондович везде жаждал действовать сам, рассказывает Лацис. Он сам допрашивал арестованных Само рылся в изобличающих материалах, сам устраивал арестованным очные ставки и даже спал тут же на Лубянке в кабинете ЧК за ширмой, где была приспособлена для него кровать. Ту же картину рисует член коллеги ВЧК Другов. Он не имел никакой личной жизни. Сон и еда были для него неприятной необходимостью, о которой он никогда не помнил. Он беспрерывно рылся в бумагах, изучая отдельные дела. Партийная и государственная пропаганда создавала идеальный образ Дзержинского аскета, преданного идее делу трудового народа. Дзержинский облик суровый, но за суровостью этой таится огромная любовь к человечеству, и она-то и создала в нем эту непоколебимую алмазную суровость. Луначарский Дзержинский с его тонкой душой и исключительной чуткостью ко всему окружающему, с его любовью к искусству и поэзии, этот тонкий и кристальный Дзержинский стал на суровый, жесткий пост стража революции. Симашка. В Дзержинском всегда было много мечты, в нем глубочайшая любовь к людям и отвращение к насилию. Карл Радек. Надо сказать, эта пропаганда имела успех и действует до сих пор. В полемике 1998 года по поводу возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь прозвучали и такие мнения сторонников этого акта. Дзержинский был очень хорошим человеком, это знают все старые люди, а все нынешние домыслонём распространяют не очень умные люди. Академик Раушенбах. Была историческая личность для от них, как и для меня, личность уважаемая и замечательная актриса Жанна Болтова. Напечатана в газете Вечерний клуб 5-9 декабря 98 -го года. Источником для создания подобного образа послужили высказывания самого Дзержинского об идеальном чекисте, кристально честном, справедливом, преданном идее построения коммунизма, защитнике трудового народа. Одним словом, как он говорил, святом. производственно психологическую характеристику Дзержинского дает Менжинский, имевший возможность наблюдать его весь период его работы в ЧК. Зержинский был не только великим террористом, но и великим чекистом. Он не был никогда расслабленно человечен. Он никогда не позволял своим личным качествам брать верх над собой при решении того или иного дела. Наказание как таковое он отметал принципиально как буржуазный подход. На меры репрессии он смотрел только как на средство борьбы, причем все определялось данной политической обстановкой и перспективой дальнейшего развития революции. Презрительно относясь ко всякого рода крючкотворству и прокурорскому формализму, Дзержинский чрезвычайно чутко относился ко всякого рода жалобам начека по существу. Для него важен был не тот или иной сам по себе человек, пострадавший зря не сентиментальные соображения о пострадавшей человеческой личности, а то, что такое дело являлось явным доказательством несовершенства чекистского аппарата. Политика, а не человечность как таковая вот ключ его отношения к чекистской работе. Минжинский так характеризует работу Дзержинского следователя. Воспитанный не только на польской, но и на русской литературе, он стал несравненным психологом и использовал это для разгрома русской контрреволюционной интеллигенции. Для того, чтобы работать в ЧК, вовсе не надо быть художественной натурой, любить искусство и природу. Но если бы у Дзержинского всего этого не было, тот Дзержинский при всем его подпольном стаже никогда бы не достиг тех вершин чекистского искусства по разложению противника, которые делали его главой выше всех его сотрудников член коллегии ВЧК Другов пишет, что Дзержинский с особенной охотой занимался личным допросом арестованных. Происходило это всегда ночью. По-видимому, из долгой своей тюремной практики Дзержинский знал, что ночью психика человека не та, что днем. В обстановке ночной тишины сопротивляемость интеллекта несомненно понижается, и у человека стойкого днем можно вырвать признание ночью. Целью Дзержинского следователя было получить признание арестованного, которое он считал главным и окончательным основанием для вынесения приговора, хотя прекрасно знал, каким способом добывается признание. В июне 18 года Дзержинский и один из его заместителей, ЗАГС, к слову сказать, автор инструкции Способы конфискации газет, состоящие из двух десятков пунктов и одобренные Лениным на заседании СНК 20 января 18 года. Далее интервью корреспонденту газеты Социал-демократов-интернационалистов Новая жизнь о методах работы ВЧК. В нем они заявили, что главным аргументом для обвинения является признание обвиняемого На вопрос корреспондента о нарушениях законности в органах ЧК Дзержинский и ЗАГС сказали Напрасно нас обвиняют в анонимных убийствах. Комиссия состоит из 18 испытанных революционеров, представителей ЦК партии и представителей ЦИК. Казнь возможна лишь по единогласному постановлению всех членов комиссии в полном составе. Достаточно одному высказаться против расстрела, И жизнь обвиняемого спасена. Наши силы в том, что мы не знаем ни брата, ни свата, и к товарищам увлечённым в преступных деяниях относимся с сугубой суровостью. Поэтому наша личная репутация должна быть вне подозрений. Мы судим быстро. В большинстве случаев от поимки преступников до постановления проходят сутки или несколько суток. Но это однако не значит, что приговоры наши не обоснованы. Конечно, и мы можем ошибаться, но до сих пор ошибок не было, и тому доказательство наши протоколы. Почти во всех случаях преступники припёрты к стене уликами, сознаются в преступлении. И какой же аргумент имеет больше вес, чем собственное признание обвиняемого? И отдельно уже только от себя Закс добавил: все слухи и сведения о насилиях, применяемых будто бы при допросах, абсолютно ложны. Мы сами боремся с теми элементами в нашей среде, которые оказываются недостойными участия в работах комиссии. Принципиальную идею Дзержинского о ненужности для деятельности ВЧК юстиции развил и популярно изложил Лацис. ЧК это не следственная комиссия, не суд и не трибунал. Это боевой орган, действующий по внутреннему фронту гражданской войны. Он врага не судит, а разит.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 Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого в этом смысл и сущность красного террора. Оперативник чекист Мизикин перевел проблему в практическую плоскость, сказав: "К чему даже эти вопросы о происхождении, образовании? Я пойду к нему на кухню и загляну в горшок. Если есть мясо, враг народа к стенке". В партийном архиве хранится анкета, заполненная Дзержинским в 18 году. Среди вопросов был и вопрос о привилегиях. Пользуетесь ли вы в советских учреждениях обедами, пайками и тому подобное, на который он ответил: "Пользуюсь". Вот меню кремлевских обедов Дзержинского. Меню составлялось индивидуально с учетом пожеланий столующихся. Понедельник. «Консома из дичи. Понедельник: свежая цветная капуста по-польски. Вторник: солянка грибная, котлеты телячьи, шпинат с яйцом. Среда: суп-пюре из спаржи, говядина булли, брюссельская капуста. Четверг: Похлебка боярская, стерлядка паровая, зелень, горошек. Пятница: пюре из цветной капусты, осетрина ам, бобы метрдотель. Суббота: Уха из стерлядей, индейка с соленьем, моченые яблоки, вишня слива, грибы в сметане. Воскресенье: суп из свежих шампиньонов, цыплята моренгго, спаржа. Документ находится в Центральном партийном архиве, опубликован в Комсомольской правде в 1997 году. К дискуссии о сущности Красного террора Правда 25 декабря 18 года напечатала карикатуру Карл Маркс попал на Лубянку, его допрашивает Дзержинский. После минутного допроса выясняется, что арестованный из буржуазной семьи, образование университет, профессия журналист. Все ясно, расстрелять. Дзержинский вполне допускал возможность казни невиновных. ЧК не суд. ЧК защита революции, писалон. Она не может считаться с тем, принесет ли она ущерб частным лицам. ЧК должна заботиться только об одном о победе и должна побеждать врага даже если ее меч при этом попадает случайно на головы невинных. Лично Дзержинский, в отличие от членов своей коллегии и рядовых сотрудников, не применял физического насилия, не пытал и не расстреливал. Известен лишь один эпизод, когда он застрелил человека в своем кабинете рассказанный Гулем. В 1918 году, когда отряды чекистов состояли сплошь из матросов, один такой матрос вошел в кабинет Дзержинского в совершенно пьяном виде. Каскет Дзержинский сделал ему замечание, но пьяный внезапно обложил Дзержинского матом, вспомнив всех его родителей. Дзержинский затрясся от злобы, не помня себя, выхватил револьвер и выстрелив, уложил матроса на месте. Но тут же с Дзержинским случился припадок падучей. Для непосредственного убийства Дзержинский был, конечно, слишком ломок. Однако, утверждает уже цитированный выше член коллегии ВЧК Другов, Дзержинский подписывал небывало большое количество смертных приговоров, никогда не испытывая при этом ни жалости, ни колебаний. После взрыва бомбы, брошенной анархистами в здание МК РКПБ в 19 году, Рассказывает комендант МЧК Захаров. Прямо с места взрыва приехал в МЧК бледный как полотно и взволнованный Дзержинский и отдал приказ расстреливать по спискам всех кадет, жандармов, представителей старого режима и разных там князей и графов, находящихся во всех местах заключения Москвы, во всех тюрьмах и лагерях. Так одним словесным распоряжением одного человека обрекались на немедленную смерть многие тысячи людей. В Москве аббревиатуру ВЧК острословы расшифровывали как всякому человеку капут. Имя Дзержинского вселяло ужас. Почти во всех воспоминаниях людей, даже не побывавших лично на допросе у Дзержинского, а лишь сидевших в тюрьме тюрьмевочка, говорится, что они там наслушались много страшного о нем. Побаивались Дзержинского и товарищи по партии. Не помню, чтобы Дзержинский просидел когда-нибудь заседание целиком, вспоминает бывший работник совнаркома. Но он часто входил, молча садился и также молча уходил среди заседания. Высокий, неопрятно одетый в больших сапогах, грязной гимнастерки, Дзержинский в головке большевиков симпатий не пользовался. Он внушал к себе только страх, и страх этот ощущался даже среди наркомов. У Дзержинского были неприятные прозрачные глаза. Он мог длительно позабыть их на каком-нибудь предмете или на человеке уставиться и не сводить стеклянные с расширенными зрачками глаза. Этого взгляда побаивались многие. Созданная Дзержинским система оказалась сильнее его собственной воли и опрокинула его идеалистические представления о ней, если только они действительно имели место. Прежде всего, он потерпел неудачу в кадровой политике. В органах могут служить лишь святые или подлецы, Но святые покидают меня, а остаются одни подлецы», признался однажды Дзержинский. Однако он с самого начала подбирал людей определенного рода, наиболее удобных для него. Речи о кристальной чистоте чекистов оставались, разумеется, для истории пишет Гуль в книге Дзержинский. Подбор членов коллегии ВЧК, начальников особых отделов и чекистов-следователей Дзержинский начал не с госпожи Крупской и не с барышни Ульяновой, а совсем с других, примитивно кровожадных, циничных, бесхребетных низовых партийных фигур, всяческих проходимцев. Калейдоскоп имен. Петерс, Ланцес, Эйдук, Агранов, Атарбеков, Белла Кун, Саенко, Фельдман, Вихман, Бокий говорит о чем угодно, только не о жажде бесклассового общества. Именно они эти люди, в соответствии со своим пониманием порученной им работы, превратили ВЧК ГПУ в то, чем органы госбезопасности стали и были до 50-х годов. Дзержинский, конечно, не мог избежать определенного влияния своих соратников и своего аппарата в плане психологическом и нравственном. В вечерних известиях 3 февраля 19 года была напечатана статья старого большевика Альминского, начинавшего свою революционную биографию ещё народовольцем, в которой он писал о деятельности ВЧК. Можно быть разных мнений о терроре, но то, что сейчас творится, это вовсе не красный террор, а сплошная уголовщина. Алинский совершенно справедливо отметил общность в морали и методах деятельности чекистов и уголовного мира, что, между прочим, получило невольное подтверждение со стороны чекистов, квалифицировавших уголовников как социально близких элементов, в отличие от чуждых политических. Взаимоотношения Ленина и Дзержинского после основания ВЧК развивались в направлении более тесного сближения. Дзержинский встречался с Лениным на заседаниях совнаркома, бывал у него с докладами, иногда навещал на квартире и в доме отдыха. Ленин приезжал в ЧК на Лубянку. Бонч-Бруевич вспоминает: Владимир Ильич несколько раз, раза 4-5 выезжал в ВЧК в 1919 году. Бонч-Бруевич приводит воспоминания воспоминаниях как пишет он, отзыв Владимира Ильича от Дзержинском который автору пришлось слышать, в нем прозвучала, конечно, прежде всего личная оценка. Дзержинский не только нравится рабочим, его глубоко любят и ценят рабочие, сказал Владимир Ильич в одном из разговоров. А кто знал Владимира Ильича, тот понимает, сколь высока похвала товарища, которого глубоко любят рабочие. И Владимир Ильич с величайшей симпатией и предупредительностью всегда относился к Дзержинскому. Еще одну характеристику Дзержинского Ленин приводит Троцкий. Несмотря на высокую нервную нагрузку, он не знал периодов упадка или апатии. Он как бы всегда находился в состоянии высшей мобилизации, и Ленин сравнивал его с горячим конем. Ленин был высокого мнения о следовательской проницательности Дзержинского. Горький в очерке Ленин рассказывает о том, как однажды он обратился к Ленину ходатайствуя за ученого химика генерала Сапожникова, которого забрали в ЧК и предъявили обвинение, по которому ему грозил расстрел. Писатель был уверен в полной невиновности ученого. "Гм-гм", сказал Ленин, внимательно выслушав мой рассказ. Так по-вашему он не знал, что сыновья прятали оружие в его лаборатории. Тут есть какая-то романтика, но надо, чтобы это разобрал Дзержинский, у него тонкое чутье на правду. Через несколько дней он говорил мне по телефону в Петроград: "А генерала вашего выпустим?" Кажется, уже и выпустили". Об одном эпизоде взаимопонимания между Лениным и Дзержинским. Рассказывает работник совнаркома, цитированный выше. Помню, в восемнадцатом году Дзержинский пришел однажды на заседание совнаркома, где обсуждался вопрос о снабжении продовольствием железнодорожников. Он сел неподалеку от Ленина. На заседаниях у Ленина была еще привычка переписываться короткими записками. В этот раз очередная записка пошла к Дзержинскому. Сколько у нас в тюрьмах злостных контрреволюционеров? В ответ от Дзержинского к Ленину вернулась записка. Около полутора тысяч. Ленин прочел, что-то хмыкнул, поставил возле цифры крест и передал ее обратно Дзержинскому. Крест против фамилии арестантов в практике чикистов был условным знаком приговора его к расстрелу, примечание автора. Далее произошло странное. Дзержинский встал и, как обычно, ни на кого не глядя, вышел из заседания. Ни на записку, ни на уход Дзержинского никто не обратил никакого внимания. Заседание продолжалось. И только на другой день вся эта переписка вместе с ее финалом стала достоянием разговоров, шепотов, пожиманий плечами коммунистических сановников. Оказывается, Зирджинский всех этих около полутора тысяч злостных контрреволюционеров в ту же ночь расстрелял, ибо крест Ленина им был понят как указание. Разумеется, никаких шепотов, разговоров и качаний головами этот крест вождя и не вызвал бы, если бы он действительно означал указание на расправу. Но, как мне говорила Фотеева, произошло недоразумение. Владимир Ильич вовсе не хотел расстрела. Дзержинский его не понял. Владимир Ильич обычно ставит на записке крест как знак того, что он прочел и принял, так сказать, к сведению. Об усилении влияния Дзержинского на Ленина пишет Красин. Ленин стал совсем невменяем, и если кто имеет на него влияние, так это только товарищ Феликс Дзержинский, еще больший фанатик и в сущности хитрая бестия, запугивающая Ленина контрреволюцией и тем, что она сметет нас всех и его в первую очередь. А Ленин, в этом я окончательно убедился, самый настоящий трус, дрожащий за свою шкуру, и Дзержинский играет на этой струнке.